Синья медуза. Я человек. Уран. Какое качество самое важное для революционера? Любовь. Че. Часть первая. Аргентинец. Эрнесто Гевара. Я вытащил кружку из-под кучи грязных тарелок, облил ее водой и поставил на стол. Хор молекул воды в чайнике набирал распев. Надо пошустрее. Через пять минут катка начнется. У меня в планах размазать школоту в пух и прах. Прикольно смотреть, как их бомбит. Я заглянул в коробку с чаем. На дне осталась только дорожная пыль Англии или где там чай выращивают. Блин! Я посмотрел на чайник. В синей подсветке заплясала вода, термостат щелкнул. Все, вечеринка закончилась. Занавес. Я полазил по кухне в надежде найти удравшее от моего внимания пакетик чая. В шкафчиках-ящичках меня встречали тараканы. Они даже не разбежались, шевелили усами. Не хватало услышать от них только дверь закрой с той стороны. Я и захлопнул. Заглянул в холодильник, на полках пустота, а в дверце стояла бутылка прошлогоднего кетчупа и коробка молока. Судя по вздутому тетрапаку, еще чуть-чуть, и там зародится новая нация. Да и черт с ней. Пусть Стасик ее возглавляет. Я пихнул дверцу холодильника. Говно, дельфине Попил чаю. Без заварки, без молока и с дыркой бублика. Еще и живот заворчал. Проклятие. Хочешь, не хочешь, а шагать в магазин придется. Бесячий факт, что человеку нужно жрать, дрыхнуть и срать для комфортного существования. Я посмотрел в окно. Практически стемнело. Ветер раскачивал плешивые макушки деревьев. Дождь продолжал поливать улицы. Который день уже? И вообще, какое сегодня число? Вроде сентябрь. В куполе зонта со средним пальцем я узнал соседа, выгуливающего свою псину. Собачники — странные люди. Говорят, что их животное — это здорово. Никогда их не понимал. Если человеку нравится вставать ни свет, ни заря и выходить на улицу в дождь, снег, град, то у него проблемы с головой. Мне стало дурно от мысли о прогулках в пять утра в минус тридцать. Аж мурашки пробежались. Ужас. Катку я уже слил, так что можно топать одеваться. Отыскал куртку потеплее, но вот на пузе она сошлась со скрипом. Надо будет оно выраскинуть мозгами когда-нибудь потом. Не люблю ходить по магазинам, потому что лень. Это же надо привести себя в божеский вид, толкаться в обществе людей. Какая гадость эти ваши человеки. И почему нельзя в реальности, как в играх, зарядить в морду тому, кто не нравится, организовать себе дождь, солнце, спецэффекты пожелания, Или поплавал такой, в одежде вышел, весь модный, встряхнул ручками и порядок. Действительность — говно, несмотря на потрясающую графику и открытый мир. Упаковавшись потеплее, я вышел из квартиры. На втором обороте ключа вспомнил, что забыл зонт, матюкнулся и забежал обратно. В прихожей его не было. Значит, он в комнате или на кухне. Третьего не дано. Разуваться в лом, поэтому я проскочила бутый на носочках типа шпион. Домой приду, полы помою. Мой самый обычный черный зонт лежал на подоконнике в спальне. Он же зал и кабинет. Какими судьбами он туда залетел, я не знал. Хорошо хоть не в холодильнике, а то у меня всякое бывает. Зонтик взял, теперь можно идти. Пакет нужен. Его я нашел на кухне в пакете для пакетов. Вот сейчас точно все забыл. Ничего не взял.